Глава 23. Прошлое. Саша. Я вернулся из очередной поездки домой, перешагнул скомкуную в коридоре дорожку с жирным пятном, бросил сумку в своей комнате и сел на кровать. Запах сырости, плесени и протухших продуктов буквально въелся в стены, мебель, тряпки и не желал исчезать даже при открытом окне. На улице моросил мелкий дождь, тяжелые свинцовые тучи нависали над городом, делая еще более унылым и серым вид из окна. Снял дорожный свитер, надел свободную футболку и пол на кухню в поисках жратвы. Надеюсь, в холодильнике завалялось хоть что-нибудь съедобное, потому как перспектива тащиться через весь квартал к ближайшему магазину или кафе не привлекала никаким боком. А светлая мысль купить что-то по дороге домой пришла в голову слишком поздно. В доме, как обычно, бардак. На кухне полная мойка грязной посуды, засохшей едой. На полу следы от уличной обуви, бутылки и банки из-под пива. Увы, моим надеждам не суждено было быть услышанными. Кроме куска колбасы с потемневшими краями, из узкоруслой корочкой, десятка яиц, тарелки с чем-то непонятным, внешне напоминающим то ли старый плов, то ли засохшую гречку, и кучи пустых коробок из-под пиццы, я ничего не нашёл. Хлеб в пакете, тот заплесневел. Чёрт, как у нас ещё крысы с тараканами толпами не бегают. Андрею повезло, что всё это не видит хозяйка хаты, иначе давно выставила бы за дверь. «Братан, ты живой?» Я нашёл его спящим на диване в зале, в одном носке и растянутых трениках. «Алло, мужик, вставай!» Потряс за плечо. Он заворчал, отмахиваясь, натянул одеяло на плечи, закутался и сел, оглядываясь сонными глазами. «О, здорово, Санёк, ты приехал?» «Я вчера тебе звонил, ты чего?» Он обвёл комнату заплывшим взглядом, откинул голову на спинку дивана и устало выдохнул. «Принеси попить». Я вернулся на кухню, нашёл относительно чистую кружку, сполоснул под краном и налил холодной воды, принёс брату. «Что происходит?» Сел напротив. «Ты о чём?» Жадностью припал к воде, глотая с громким звуком, словно с похмелья, хотя никакого запаха перегара я от него не улавливал. «С тобой что происходит?» — говорю. «Ты работаешь, где то числишься. Ты себя когда в последний раз в зеркале видел?» Он потёр ладонями лицо, прогоняя остатки сна. Скинул одеяло и встал, подтягивая штаны. «У меня всё в порядке!» — огрызнулся Андрюха. «Заметно!» «Ты пришёл мне нотации читать? Сам-то давно идеальным стал!» «Андрей!» — крикнул ему вслед. «Сука, ты мне обещал!» Он остановился в дверном проёме спиной ко мне. Подождал пару секунд, будто издевательски спрашивая. «Это всё...» и скрылся в районе туалета. «Твою мать!» Я обхватил голову руками в бессильной ярости. Желание покрушить все вокруг рвалось наружу Сломать, разбить, выпустить пар. Как жаль, что здесь нет боксерской груши или хотя бы какой-нибудь мрази, которой можно было разукрасить морду. Я снова чувствовал себя виноватым. ответственным за брата, но понимал, что не могу держать ситуацию под контролем. Что я не справляюсь, что-то делаю не так. Сидеть и контролировать каждый его шаг нереально. Я просру все то, что сейчас имею и чего могу добиться в будущем, но и оставлять каждый раз его одного не дело. Он начинает срываться. «Я не хочу снова в психушку», прозвучало бесцветным голосом со стороны кухни. «Черт, опять сука!» Снова заныло в районе диафрагмы. Это мой крест, который я теперь вынужден был нести всю оставшуюся жизнь. Молча, стиснув зубы. «Это не выход!» Нашел его сидящим на табурете у окна в кухне. «Ты просто заменяешь одну дрянь другой. Плюс зарабатываешь зависимость. Андрюх, послушай!» «Заткнись! Без тебя тошно! Ты прекрасно знаешь, с чего это все началось!» Ударил по больному месту. «Знаю!» Кивнул обреченно. «Но ведь есть специализированные центры, психологи, в конце концов! Это когда у нас не было денег, тогда была полная жопа, а сейчас я нормально зарабатываю, сейчас мы могли бы... Какая разница, если все это временно?» Перебил он со злостью. «Все этих психотерапии, гипнозы, установки, все успокоительные и прочая хрень — чушь!» Чушь все это, что ты пытаешься мне навязать. Вот это чушь. Мне жить с этим, братуха, понимаешь? Кошмары и симптомы пограничного состояния у Андрюхи начались после того проклятого дня, когда, пытаясь спасти меня, он непреднамеренно убил отчима. Его психика оказалась не готова к такому повороту событий и дала сбой. Несколько сеансов назначенного лечения не дали результатов, а после специализированной клиники он вообще замкнулся в себе. Пытался писать картины, малевал. Не выходил из дома неделями, пока постепенно его не начал отпускать. Мама умерла, а у меня времени не хватало за ним следить. Да и когда, если у самого жизнь пролетала со страшной скоростью? Я успокоился, замечая, что он начал общаться с пацанами, выбираться в бары и просто гулять на праздники. Оказалось, рано. Его сдал один из общих друзей, поведав о том, какой дрянью иногда балуется брат в желании расслабиться. А после я и сам заметил странности в его поведении. «Ты обещал мне не жрать, дурь! Обещал! Забыл, как клялся!» Сорвался, не выдержав. «От этого тебе легче не станет!» «Согласен!» Как-то странно сразу согласился он. «Но я знаю то, что мне поможет. Вернее, кто?» Делая многозначительную паузу, подготавливая. «Я нашёл своё лекарство. Вначале сам не верил, но теперь точно знаю». Я становлюсь нормальным человеком и ощущаю себя полноценно здоровым только с ней. Меня перестают мучить кошмары, я не парю с суицидальными мыслями. Я вообще забываю, что у меня какие-то проблемы, веришь? С кем? С Никой. Выбивая последние остатки почвы из-под ног. В кухне повисла напряжённая тишина. Тяжёлая, гнетущая и как финальный выстрел. Я сделал ей предложение. Жал кулаки, ощущая, как темнеет перед глазами. Не надо, у тебя все плохие, я помню. А для меня она особенная. «Единственное, с кем я могу, вообще что-то могу. Мне стоило неимоверных усилий взять себя в руки, выдохнуть, успокоиться, заткнуть самого себя, чтобы не наболтать лишнего. Как так получилось? Как вышло, что именно она смогла подобрать к моему брату ключик? К тому, у кого с самого начала взросления были проблемы с женским полом? Страх, неуверенность, какой-то блок. Но Андрюха вечно терялся и никак не мог переступить невидимую черту. Почему она? Ты же сам говорил, как мне повезло, что я вовремя успел рассмотреть ее гнилую суть». Сам ведь потом видел, с кем она таскается. Видел же. Брат насупился, отводя взгляд. А я вспомнил все его рассказы о Нике после нашего расставания. Все грязные подробности, все то, после чего нормальный мужик близко не подошел бы к такой. Ошибался. Какая разница? Мне плевать, что было до меня. Заорол он, сметая рукой грязную посуду со стола. На пол полетели тарелки, стаканы, пустые коробки. Я без нее жить не хочу, понимаешь, я сдохну. Просто сдохну, если она уйдет. Он уставился на меня ненавидящим взглядом, как на пустое место, раскачиваясь на табурете, обхватил себя руками, а после уже более спокойным голосом выдал «Можешь сдать меня в психушку? Напичкать всякой гадостью это не поможет, проходили, я ее хочу, Нику, и она будет моей, рано или поздно, иначе… иначе что? Иначе мне конец», — выдал он по слогам.